И какое отношение к этому имеет мой клуб? Пока меня не оттащили в ту заднюю комнату, я мог бы ответить — никакого. А теперь… Теперь я и сам хочу узнать. Пэт взглянул на зору тот не шевельнулся. — Тебе придется с нами прокатиться, — произнес бармен. — Вот черт! В чем дело? — Ты почти три минуты. Продержался без гангстерских штампов. И вдруг придется с нами прокатиться. Просто ужас. Может, сначала я попудрю носик? Ты будешь умничать? Или поедешь с нами? «Я могу делать и то, и другое», — возразил Майрон. «У меня много талантов». «Поехали», — Пэт покачал головой. Майрон начал вставать. «Нет». Остановил его Зорро. «Все замерли». «Что не так?» — спросил Пэт зора посмотрел на Майрона. «Мы не хотим причинить тебе вред», — сообщил он. Ага, сразу полегчало. «Но ты не должен знать, куда мы тебя повезем, красавчик. Придется завязать тебе глаза». «Надеюсь, ты шутишь?» «Нет». «Ладно, завязывайте, черт с вами, и поехали». «Нет», — повторил зора «Что еще?» «Твой друг Уинзор. зора считает, он где-то рядом. «Кто-кто?» Зорро улыбнулся. «Какой же несимпатичный!» — отметил Майрон. «В отличие от многих трансвеститов. Ведь иногда даже бывает трудно разобрать, кто есть кто. Но у Зорро над губой заметная щетина. Я считаю это мало привлекательным для женщин. У него большие руки с волосатыми костяшками. То же самое. Пышный парик. Ладно, я придираюсь. Сильная мускулатура и хриплый голос. Как говорится, комси-комса» примечание. не рыба, ни мясо, французский, конец примечания. В общем, несмотря на все дамские ухищрения, он выглядел просто как парень, переодетый в женское платье. — Ты держишь зору за дурочку, красавчик? Ты его где-то видел? — Если бы Зорра его видела, — ответил зора — чья-то репутация была бы сильно преувеличена? — Тогда с чего ты взял, что Уинзер здесь? — Опять ты за свое вздохнул зора Ты о чем? — Держишь зору за дурочку. — Кажется, только психи говорят о себе в третьем лице. — Пусть он себя покажет, — продолжал зора Мы не хотим никому вреда. Но Зорро знает, что твой приятель последует за тобой, а Зоре придется последовать за ним. Это приведет к конфликту. Никто этого не хочет, верно? В телефоне Майрона послышался голос Уинзера. Должно быть, он включил микрофон какие гарантии что майрон вернется майрон достал мобильник и положил на ладонь ты из зора посидите здесь и выпьете по стаканчику ответил зора майрон поедет с пэтом поедет куда спросил майрон этого мы сказать не можем нельзя обойтись без шпионских штучек майрон нахмурился пэт молча отодвинулся от стола предоставив вести разговор зоре у вас есть вопросы — У нас тоже, — произнес Зора. — Эта поездка — единственный способ получить ответы. — А можно поговорить здесь? — Нельзя. — Почему? — Ты должен поехать с Пэтом. — Куда? — Зора не может сказать. — Кому вы меня повезете? — Этого Зора тоже не может сказать. Марин вздохнул, что судьба свободного мира зависит от молчания зоры Зора поджал губы, изобразив что-то похожее на улыбку. Ты смеешься над Зорой. Но Зора всегда умела молчать. Зора видела такие ужасы, каких ты не можешь себе даже представить. Зору пытали несколько недель подряд. Зора испытывала боль, рядом с которой удар электрошокера кажется нежным поцелуем. Ух ты! Марин кивнул. Зора развел руками. Волосатые пальцы и покрытые лаком ногти. Господи, помилуй. Мы всегда можем мирно разойтись, красавчик. — Хорошая идея, — прозвучал в трубке голос Уинзера. Почему? Майрон поднес телефон поближе. — Если мы согласимся на их условия, — ответил Уинзор, Я не могу гарантировать, что тебя не убьют. — Зора гарантирует, — вмешался Зора, — своей жизнью. — Прошу прощения, — Майрон хмыкнул. «Зорро останется здесь с уинзором объяснил зора и его накрашенные глаза блеснули без оружия если ты не вернешься уинзор убьет зору железная гарантия кивнул майрон ты не думал о работе в автомастерской уинзор вошел в бар он направился прямо к столику и сел держа руки под столом будьте любезны обратился он к зоре и пету положите руки на стол они повиновались а вы мисс зора избавьтесь от своих каблуков как скажешь красавчик уинзор не сводил глаз с Зорры. тот смотрел ему прямо в лицо никто не отвел взгляд я все равно не могу гарантировать его безопасность продолжал уинзер да я смогу убить тебя если он не вернется но по моему нашему дорогому пэту глубоко на тебя плевать эй вмешался пэт я даю слово Уинзор ограничился тем, что мельком взглянул на бармена. Он снова повернулся к зоре. Майрон поедет с оружием. Пэт сядет за руль. Майрон будет держать его на мушке. Это невозможно. Зорро покачал головой. Тогда сделка не состоится. Зорро пожал плечами. Значит, Зорре и Пэту остается попрощаться. Оба встали из-за стола. Майрон знал, что Уинзор не позовет их обратно. Он прошептал ему на ухо, «Я должен выяснить, что происходит». «Это ошибка», — Уинзер пожал плечами, «но решать тебе». Майрон поднял голову. «Мы согласны», — крикнул он. Зорро вернулся на место, Уинзер под столом держал его на мушке. «Майрон оставит включенным телефон», — предложил он. «Я буду слышать каждое слово». «Договорились», — Зорро кивнул. Майрон и Пэт направились к выходу. «Эй, Пэт!» Позвал Уинзер. Барман обернулся. Голос Уинзера звучал так небрежно, словно он спрашивал о погоде: Если Майрон не вернется, я могу убить Зорру или не убить, решу потом. Но в любом случае, я использую все свои силы, связи, влияние и деньги, чтобы найти тебя. И когда это случится, я тебя не убью. Ты меня понял? Пэт, сглотнув, кивнул. «Теперь иди», — бросил Уинзер. Глава 25. Когда они подошли к машине, Пэт его обыскал. Ничего. Потом протянул Майрону черный капюшон. «Надень». «Скажи, что ты шутишь», — Майрон скорчил гримасу. «Надевай». «И ложись на заднее сиденье. Голову не поднимать». Майрон вздохнул, но сделал, как было велено. Его шесть футов четыре дюйма с трудом втиснулись в узкое пространство, но он уместился. Великан среди лилипутов. Пэт сел за руль и завел машину. «Маленький совет», — пробормотал Майрон. «Ты о чем?» «В следующий раз почисти салон пылесосом. Здесь жутко воняет».